Мистер Крауч не шелохнулся и не проронил ни слова, когда мистер Дигари положил эльфа у его ног. Несколько мгновений он пребывал в оцепенении, по лицу разлилась страшная бледность, горящий взгляд был устремлен на вимки, затем к нему снова вернулось самообладание. — Быть не может, — выдохнул он. — Нет. Крауч обошел мистера Дигари, и быстрым шагом отправился к тому месту, где была найдена винки. — Бестолку, мистер Крауч, — сказал ему вслед мистер Диггари, — там больше никого нет. Но мистер Крауч остался глух к его словам. Он принялся рыскать шурша листьями по кустам вокруг злополучной поляны. М да, немного щекотливая ситуация... — мрачно заметил мистер Дигари, поглядывая на неподвижную фигуру Винки. — Домовой эльф Барти Крауча. То есть я хочу сказать... «Прекрати. Амос — Прекрати, Амус! — негромко сказал мистер Уизли. — Не думаешь же ты в самом деле, что это был эльф? — Черная метка — знак волшебника. Для этого требуется волшебная палочка. — Ну Да ответил мистер Дигори. У нее и была палочка. Что? Вот, посмотри. Мистер Дигори вынул и показал мистеру Уизли волшебную палочку. Была у нее в руке. Так что вот уже для начала нарушение третьего пункта закона о применении волшебных палочек. Никаким нечеловеческим существам не разрешается ношение или использование волшебной палочки. Тут последовал еще один хлопок, и рядом с мистером Уизли трансгрессировал Люда Бегмен, запыхавшийся и растерянный, он задрал голову, таращаясь на изумрудно-зеленый череп. — Черная метка! — просипел он, вопрошающий, повернувшись к коллегам, и едва не наступил на винки. — Кто это сделал? Вы поймали их? — Барти, что происходит? — Мистер Крауч возвратился с пустыми руками. Лицо его все еще оставалось мертвецки белым, а руки и несравненные усы щеточкой подергивались. Ты где был, Барти? Спросил Бэгман. — Почему тебя не было на матче? Твой эльф занимал тебе место. Сожри меня, гаргулья. Бэгман наконец заметил винки, лежавшую у его ног. А с ней-то что? Я был занят, Люда. Мистер Крауч отвечал по-прежнему сквозь судорогу, едва шевеля губами. А мой эльф оглушен заклятием. Оглушен? Вами оглушен. Но зачем? И тут на круглом блестящем лице Бегмана проступила догадка. Он вновь посмотрел вверх на череп, потом вниз на винки и затем на мистера Крауча. Нет. Посликнула. Винки наколдовала черную метку, да она не знает, как это делается. И для такого дела как минимум нужна палочка. «Была у нее палочка!» — проворчал мистер Дигри. «Я нашел ее с палочкой в руках. Если вы в состоянии, мистер Крауч, думаю, нам стоит послушать, что она сможет нам сказать». Крауч даже бровью не повел в знак того, что слышал мистер Дигари, но тот, очевидно, воспринял это молчание как согласие. Взяв свою собственную палочку, он прикоснулся к Винке и произнес «Оживи». Винке слабо пошевелилась, открыв громадные карие глаза, она, ошеломленно заморгала, дрожа и оглядывая молчащих волшебников, села, уставившись на споги мистера Дигари, Потом медленно и боязливо подняла взгляд к его лицу и еще медленнее посмотрела в небо. Плывущий в вышине череп отразился в ее остановившихся глазах. Винки тяжко вздохнула и разразилась бурными рыданиями. «Эльф — Эльф! — сурово произнес мистер Диггари. — Ты знаешь, кто я такой? Я член комиссии по регулированию и контролю за магическими существами. Винки заерзало по земле, прерывисто дыша. Гарри это сразу напомнило Добби в те моменты, когда он чувствовал вину за собственное неповиновение. — Как видишь, эльф, здесь кто-то недавно наколдовал черную метку, — продолжал мистер Дигори. А тебя обнаружили минуту спустя на этом самом месте? — Объяснись. — Будь любезна. «Я, — я я я, я я я Этого не делать, сэр! — воскликнула Винки. — Я не, не, не знать, как это делать, сэр. — Тебя нашли с палочкой в руках! — рявкнул мистер Дигри, угрожающе потрясая перед ней обнаруженной уликой. На палочку упал зеленоватый свет, заливавший лес, и Гарри неожиданно узнал ее. — Ой! — «Да это же моя!» — охнул он. Все, кто был на прогалине, повернулись к нему. «Прошу прощения!» — с сомнением спросил мистер Дигари. «Но это моя палочка!» — объяснил Гарри. «Я где-то уронил ее!» «Уронил?» — с недоверием переспросил мистер Дигари. «Это что, признание?» — Ты ее выбросил после того, как наколдовал черную метку? — Амос, подумай, с кем ты разговариваешь. Сердито одернул его мистер Уизли. — Что, по-твоему, Гарри Поттер способен наколдовать черную метку? — «Не, конечно, нет, — промямлил мистер Диггаре. — Извини. — Продолжай. — Разумеется, я не здесь ее уронил. Гарри ткнул большим пальцем в сторону той самой купы деревьев под черепом. Я охватился ее сразу, как только мы вошли в лес. — Не так. Взгляд мистера Дигри снова ожесточился, едва он опять обратился к Винке, съежившейся у его ног. — Ты нашла эту волшебную палочку, да, эльф? Ты ее подобрала и задумала с ней поразвлечься, да? «Я не делать магии с ней, сэр!» — взвизгнула Винки, слезы его два ручья, обтекали ее нос картошкой. «Я, моя, я, я просто подняла ее, сэр! Я не делать черная метка, сэр! Я не знать как!» «Это была не она», — заявила Гермиона. Она волновалась, обращаясь ко всем этим министерским волшебникам, но от этого говорила еще решительней. У Винки тихий, песклявый голос, а тот, что произнес заклинание, был гораздо сильнее. Гермиона оглянулась за поддержкой их Гарри и Рон. Он совсем не походил на голос Винки, ведь так? — Нет, — покачал головой Гарри, — это определенно был не голос эльфа. — Да, это был голос человека, — подтвердил Рон. — Ладно, сейчас мы это выясним, — проворчал мистер Дигори. Похоже, друзья, мне очень-то удалось его убедить. Существует простой способ выявить последнее заклинание, произведенное палочкой. Эльф, тебе об этом известно? Винки задрожала и неистово затрясла головой, отчего ее уши захлопали, как крылья, а мистер Дигари вновь взялся за свою палочку и приставил ее концом к концу палочки Гарри. — Приор инкантато! — скомандовал он. Чудовищный змей и череп вырвался из места соединения палочек, Гермиона с ужасом втянула в себя воздух Однако он был не больше, чем тенью той зеленой громадины, что нависала над ними. Он был словно соткан из густого серого дыма, просто призрак ушедшего заклинания. — Делятриус! — приказал мистер Дигари, и дымный череп растаял, как туманное облачко. — Ну вот! — — сказал мистер Дигори с ноткой свирепого торжества, глядя на судорожно трясущуюся винки. — Я не делать этого! — пропищала она, вращая от страха глазами. — Я нет, моя нет, я не знать как! Я хороший эльф, я не пользуюсь палочкой, я не знать как!